6. Я опять залез в скайп. Вы знали, что это эстонское изобретение и обслуживается в Эстонии? Я не знал. Мне Арна рассказал. Кудинов пересел на мою кушетку, чтобы читать вместе со мной. «Нашли парня», — набрал я. Август, похоже, решил не настаивать на встрече. «Он в бегах, и друзья его тоже», — ответил он. «Уф, хоть этот груз с моей души снят». Я же все время ел себя по едом за то, что не рассказал связняку про Хейна Раата еще до гибели Анны. Для нее само утешение слабое, но раз парень дома не появлялся, то это ничего бы и не дало. «Версия нация теперь главная», — написал Август, не дождавшись моей реакции. «Будьте осторожны». «Меня по-прежнему ищут», — набрал я. Снова ручка старательно выводит слова. «Вас хотят убрать, и в полиции тоже». Нам лучше встретиться. Мы с Лёшкой разом уставились друг на друга. Ну ладно, я мешаю Хейнос с его дружками-нацистами, это понятно. Я остался единственным свидетелем их нападения на дом Анны. Но что, полиция тоже ищет меня, чтобы убить? Тогда любой контакт с Августом для меня чреват. Подумаю, написал я и дал отбой. И как нам на это реагировать? Спросил я своего друга и, наконец, снова напарника. «Вы, милейший, думаете, я Эйнштейн. Вероятно, надо встречаться. Только давай сообразим, где и как». Вот что мы придумали. За театральным сквером, фактически на Большом Кольце, где расходились в разные стороны дороги на Пярну, на Нарву, в Морской порт и в две улицы, ведущие в Старый город, находится высоченная этажей в 20 гостиница «Виру». Не «Вана Виру» в старом городе, где жили мы с Джессикой и Бобби, а просто «Виру» огромная башня из бетона и стекла. Лешка зашел в нее и арендовал по своему австралийскому паспорту неприметную, цвета мокрого асфальта, но самую резвую из имеющихся машин — Рено Safran. Ее подогнали на рампу перед входом в отель, но забирать ее оттуда мы не спешили. С этого места мы могли через 10 секунд быть на кругу, а там выбирая любое из пяти направлений. Я дал августу 15 минут на то, чтобы добраться до нашего привычного места встречи в сквере. Сейчас мы с Лёшкой стояли с развернутым планом города на углу Виру, едва ли не в сотни метров от центра сквера и в 10 от нашей машины. При малейшем опасном оживлении в квадрате мы могли запрыгнуть в Рено и скрыться. Прошло 10 минут, 12, 15. Никаких подозрительных маневров. Ни, кстати, августа. Но вот на дороге из порта показался полицейский «Опель». Мы с Лёшкой переглянулись. Похоже, пора уносить ноги. Однако машина притормозила. Из неё вылез Август и, махнув водителю рукой, остановился, пережидая поток машин. Полицейский поехал дальше. Мы с Кудиновым снова переглянулись, а это как понимать. Август убедился, что путь свободен, и перебежал через дорогу к скверу. Лёшка посмотрел на меня. «Это он?» «Он». «По мне так чисто». «И по мне чисто». Светить своего напарника я не собирался. Убедившись, что связник пришел навстречу один, я пошел к центру сквера, где стояли скамейки. Акудинов сел за руль нашего Рено. Ему предстояло наматывать вокруг нас круг за кругом. Он будет исчезать из моего поля зрения секунд на 15-20, объезжая театр и соседнее здание на улице Отца, и, учитывая светофоры, примерно на минуту, чтобы обогнуть Виру и еще пару новых комплексов прямо за отелем. В остальное время я при первых признаках опасности мог пересечь сквер, запрыгнуть в Рено и положиться на Лешкино водительское мастерство. Свободных скамеек в тот теплый денек не было. Мамаши с детьми, пенсионеры с газетами, влюбленные с цветами, а одну скамейку целиком занимал вытянувшийся на ней спящий бомж в зимней куртке с капюшоном. ли! Мы с Августом пожали друг другу руки и тоже стали наматывать круги. Только Лёшка на машине и по часовой стрелке, а мы пешком и против неё. «Чтобы между нами больше не было недомолвок», — начал мой связной. «Я работаю в полиции, начальником бригады наркоконтроля. Но сейчас всех задействовали из-за теракта». «Вы какую версию проверяете?» «Основная по-прежнему — исламские террористы. Но меня направили в помощь группе, которая занимается неонацистами. А главное, ищут и вас». «Это хорошо». «Но что это вы меня ищете?» Я скользнул глазами по Лешкиному Рено, который проехал мимо нас и скрылся за театром. «Хорошо, да не совсем. Вы должны понимать, здесь, в спецслужбах, есть разные люди». Кто-то из них совсем не хочет, чтобы виновными в покушении признали неонацистов. Не хотят лишний раз дразнить международную общественность. Август с досадой покачал головой. «Если бы только это. Я пока не могу понять, в чем там дело, но мне кажется, что... Все пытаются... Как правильно сказать? Спустить на тормозах? Точно. И поэтому вы в опасности». Смотри-ка, не успел я и четверти круга пройти, а Лешка опять едет. Я понял его тактику. Он на открытом месте ехал медленно, а когда скрывался из виду, прибавлял газку. И почему это может быть опасно для меня? Именно потому, что версия неонацистов стала одной из основных. Джип нашли сгоревшим. Улик там, естественно, никаких. Хейно и его ближайшие друзья где-то прячутся. Их обложили со всех сторон по всем возможным адресам. Однако часть людей действительно пытается их разыскать, а кое-кому выгодно, чтобы, даже когда их задержат, против них не было никаких доказательств. «Это же вы были в ВИЗу во время ночного нападения?» Я кивнул. «И вы же оказались на месте преступления, когда взорвали такси. Других свидетелей не было ни там, ни здесь. Если вы исчезнете, исчезнете совсем, останутся только материальные улики». Но их могут и не найти. Их могут оспорить в суде. Они, в конце концов, могут и пропасть. Вы понимаете?» «Я понимал. Одного человека им удалось убрать. Вы же нужны им вдвойне». Не рассчитывая на мою сообразительность, все же сформулировал Август. «Но какие у этих упырей возможности разыскать меня? Все итальянской полиции и спецслужбам до сих пор не удалось это сделать». Я понимаю, что если я окажусь в участке, со мной может произойти несчастный случай, или я, например, вдруг решу повеситься на простыне. Например. Но не исключено, что как только в полиции узнают, где вас искать, первыми до вас доберутся какие-нибудь незасвеченные друзья Хейнораата. Лешка шел на второй круг. Он не может колесить тогда до вечера, не вызывая подозрений. «Но вы ведь тоже узнаете про этих бандитов одним из первых?» «Это ваш основной шанс выжить», — сказал мой связной. «Только как я могу срочно предупредить вас об опасности?» «Купить еще одну местную сим-карту и сообщить ему номер?» «Но тогда отследить мой мобильный и меня вместе с ним будет проще простого. Даже если он в случае опасности пошлет мне СМС, а я буду включать телефон каждый час на 30 секунд». Мне все равно придется после каждого выхода на связь срочно перебираться в другое место. А в Скайпе в принципе можно оставить сообщение, которое я смогу прочесть, когда подключусь. Не знаю, не уверен. Лучше вызывайте меня не реже, скажем, чем раз в два часа. Эту ночь, по крайней мере, вряд ли кто-то из нас проведет в своей постели. При таком плане необходимо все время иметь интернет. Но что делать, мы же с Лешкой выбрали риск, «Нам с вами действительно лучше больше не встречаться», — сказал связник. «Не дай бог кто-то решит, что я на связи с одним из главных подозреваемых». «Ваша правда», — согласился я. «Можете проверить еще одну информацию?» — Август кивнул. «На соседней даче в Вызу живет некая Марет, фамилии не знаю. Анна, та потерпевшая, подозревала, что в ее доме прячется какой-то мужчина, и что он как-то связан с белыми мышами и всем остальным». Мы проверим. И вот еще. Август достал из кармана небольшой целлофановый пакет, какие дают в аптеках или в магазинах компакт-дисков. Это на самый крайний случай. Я взял пакет. В нем был небольшой пистолет, какой дама может носить при себе в сумочке. Из тех, какие годятся только для стрельбы и почти в упор. Для устрашения больше сгодился бы детский, водяной. Но в данных обстоятельствах любое оружие было совсем не лишним. «Спасибо». Связной собрался уходить. «Август». Остановил я его. «Почему вы мне помогаете в такой ситуации?» Мой связной усмехнулся. «Не люблю, когда дурно пахнет».